признать королем Эдуарда III и вручить посланцам традиционные атрибуты королевской власти. Когда епископ Винчестерский кончил читать, Эдуард долгое время хранил молчание. Казалось, все его внимание было приковано к короне. Он страдал, страдал физически. Невыносимая боль исказила его лицо, и трудно было предположить, что человек в таком состоянии способен размышлять. Однако он проговорил «Корона в ваших руках, милорды, а я в вашей власти». «Делайте все, что угодно, но согласия моего вы не получите». Тогда вперед выступил Адам Орлитон и заявил, «Сир Эдуард, народ Англии не хочет, чтобы вы были его королем, и парламент прислал нас, дабы сказать вам об этом». «Парламент согласен, чтобы королем стал ваш старший сын герцог Аквитанский, которого я представил собранию, но ваш сын хочет принять корону лишь с вашего на то согласия». «Если вы будете упорствовать в своем отказе, народ будет свободен сделать новый выбор и может избрать правителем того из знатных людей королевства, которое ему больше по душе. Королем в таком случае может стать и не член вашей семьи. Вы внесли много смуты в жизни государства. После стольких актов, вредивших ему, это единственный, которым вы можете вернуть ему мир и покой». И вновь взгляд Эдуарда обратился к Ланкастеру. Несмотря на одолевавшую его тревогу, он прекрасно понял предостережение, заключавшееся в словах епископа. Если согласие на отречение не будет получено, парламент, вынужденный найти короля, возведет на трон главу мятежников Роджера Мортимера, который уже и так владеет сердцем королевы. От волнения лицо короля побелело, как воск. Подбородок продолжал дрожать, ноздри нервно раздувались. Монсеньер Орлетон прав, подтвердил кривая шея. «Вы обязаны отречься, кузен, дабы в Англии воцарился мир, и плантагенеты продолжали править ею». Тогда Эдуард, не в состоянии произнести ни слова, жестом попросил поднести к нему корону и склонил голову, словно хотел, чтобы ему в последний раз надели ее. Епископы взглядом спрашивали друг у друга совета, не зная, как поступить, Какие жесты полагалось сделать в этой непредвиденной церемонии, не имевшей прецедента в истории королевских ритуалов? Но король, все ниже клонившийся, уронил голову себе на колени. «Он отходит!» — воскликнул вдруг архидиакон Чендус, державший бархатную подушку с символами королевской власти. Кривая шея и Орлитон бросились к королю и подхватили потерявшего сознание Эдуарда в тот момент, когда он уже почти коснулся лбом каменных плит. Его вновь усадили в кресло, стали трепать по щекам, дали понюхать уксуса. Наконец король глубоко вздохнул, открыл глаза, осмотрелся и внезапно разразился рыданиями, словно таинственная сила, которую дает королям священный обряд помазания и коронования, та сила, что призвана помогать им в роковые минуты, покинула его. Казалось, души Эдуарда расколдовали, и он превратился в простого смертного. Сквозь слезы он проговорил, «Я знаю, милорды, знаю, я сам виноват в том, что я так низко пал, поэтому я должен смириться с моей тяжелой участью. Но меня не может не огорчать ненависть моего народа, ибо я всегда любил его. Я оскорблял вас, никогда я не сеял добро. Вы очень добры, милорд, что храните верность моему старшему сыну, что не перестали его любить, и хотите, чтобы он стал королем». Итак, я удовлетворяю ваше желание. Заявляю перед всеми здесь присутствующими, что отказываюсь от всех своих прав на королевство, освобождаю всех моих вассалов от присяги, которую они мне принесли, и прошу у них прощения, приблизьтесь ко мне. И вновь он сделал жест, чтобы ему поднесли корону и скипетр. Он схватил скипетр, и рука его бессильно повисла, будто уже забыла его вес». Чередовая скипетр епископу Винчестерскому, Эдуард сказал, «Простите, милорды, простите меня за все оскорбления, которые я вам нанес». Он протянул свои длинные белые руки к бархатной подушке и, приподняв корону, облобызал ее, как святыню. Протягивая ее затем Орлитону, он сказал, «Возьмите ее, милорд, и возложите на голову моего сына, и простите мне все зло и все несправедливости, которые я вам причинил». «Пусть простит меня мой народ, ибо меня самого постигло бедствие, молитесь за меня, милорды, я теперь уже ничто». Присутствующих поразило благородство его слов. В Эдуарде вновь проснулся король в ту самую минуту, когда он перестал им быть. И тогда первый камергер сир Уильям Блаунд, выйдя из-за колонны на середину зала, встал между Эдуардом II и епископами и сломал о колено резной жезл символ занимаемой им должности. Как сделал бы он, если бы царствование кончилось и тело короля покоилось в могиле. Глава 6. Война с Шотландией.